вторая. «Да угомонитесь вы, наконец-то!» — недовольно прикрикнул я на сумеречных эльфов. «Отвлекаете!» Я как раз размышлял об критических изменениях своего плана по созданию противовеса двум враждующим лагерям небожителей и войне рас, коим они покровительствуют. Пытался придумать, как вытащить в этот план бытия демонов, разумеется, не без участия их богини, которую в скором будущем собираюсь воскресить, а также переселить синримов в Акакакгош, подальше не только от вампиров, но и от сородичей из других ветвей некогда единого древа Аури. А эти тут изрядно разошлись, переругиваясь друг с другом и мешая мне думать. Хорошо, хоть до драки дело не дошло. Мне, конечно, понятно, что до сего момента они отсчитывали последние дни существования своей расы и совершенно не рассматривали возможность выживания. Одна лишь мысль — продать свою жизнь подороже, убив как можно больше кровососов. Вот и все, к чему они стремились. Но все равно, надо как-то более спокойно и адекватно воспринимать информацию о том, что спасать их будут не кто иные, как орки, а не люди или хотя бы гномы на худой конец. «Берите пример с Айриль», — кивнул я на о чем-то шепчущуюся с братом императрицу Синримов. «Молодой человек, а вы уверены, что орки пришли во имя добра, а не добить побежденных?» Быстро угомонив офицеров армии, уточнил у меня довольно старый седой эльф, снимая шлем и кладя тот на стул. «Ваше Величество», — повернулся он к Айриль, «я нисколько не принижаю возможности орков, в особенности их безудержных в своей ярости воинов, знаменитых на всю Норию, но, поверьте старому капитану, я никогда за всю свою долгую жизнь не видел добра зеленокожих, ни я, ни мой отец». А уж когда мы проиграли войну с сородичами и искали укрытие, орки не то что не дали нам возможность беспрепятственно пройти через границу в надежде занять на первое время пустующие по большей части острова, они открыли на нас самую настоящую охоту. В отличие от гномов, что хоть на какое-то время предоставили нам убежище, пока ваш отец не принял окончательное решение уйти в проклятые земли. «И то, что сейчас в этой комнате находится человек, спасший вашу жизнь теперь уже во второй раз?» Уверенным тоном выделил он последнее словосочетание, с явным намеком на то, что знает или видел, что собиралась делать стоящая на балконе башни девушка. «Его слова все равно не вызывают ни капли доверия, как и его странные способности. Ведь вы воин, уважаемый, верно?» «Да», — заинтересованно кивнул я. «Ладно, потом план обдумаю. Мне интересно было, к чему клонят старик». «И при этом маг», — продолжил тот расспросы. «Странный вопрос, учитывая, что некоторые воины синрима в маги не в меньшей степени, чем я сам. Как там их называют? Кайсары, кажется. Разумные, способные к призыву каких-то животных. Разве это не магия чистой воды?» Правда, кайсары единственные, кого я помню, но вряд ли последние среди смешанных классов сумеречных эльфов, плотно взявшихся за изучение магии, хаоса и бездны. Хотя помню, когда я там бегал в лесу от синримов, за мной охотились и чистые маги, но это уже второстепенно. «Ещё раз да», — ответил я седому эльфу. «Этого не может быть! Это нарушает извечные законы мироздания», — заявил старик. «С чего бы?» — со смешком бросил я. «Вы тут вообще магией хаоса и бездны балуетесь, при этом умело махая мечами, и ничего страшного». «У нас иной случай, молодой человек», — раздраженно отмахнулся тот. «Мы потеряли всех архимагов, жрецов, лекарей, друидов и, в конце концов, нашего бога-покровителя», — с отчаянием в голосе прошептал он. «У нас просто не было иного выхода». И пусть мы отлично понимали, какую кару призываем на свою голову, рискуя во имя жизни своего народа, но хвала и Эденису обошлось. Нам, как глоток воздуха, нужны были Кайсары, ренданы эльзерги и прочие, кто был способен противостоять исчадиям проклятых земель. А вот ты — это уже другое дело. И, в принципе, я согласен с его словами. Раньше в Норе действительно не было смешанных классов. Хотя о чем речь? Тогда вообще много чего не было из того, что я потом увидел в проклятых землях. Включая магию крови, кое обладал вон тот же Архимакл Сайрос, в чем теле я сейчас и нахожусь. Но демоны вас задери, все меняется и жизнь не стоит на месте. Я ведь тоже поначалу удивился, узнав, что он, например, Ирзан не просто шаман, но и воин, как и Залграат. Вот только старый эльф не первый в своих сомнениях. Если вспомнить моё появление в крепости, один из воинов-игроков тоже недоумевающе заметил, как это я могу быть воином с неплохими такими задатками мага. И что странно, возможности коменданта, того самого Залграда, у него не вызывали вопросов. Это вносит некоторую запутанность и непонятность ситуации. И пусть я до сих пор многого не знаю из того, что произошло в Норье за год, но факт остаётся фактом. Мир кардинально изменился. В общем, последнюю свою мысль я и озвучил вслух, ответив старому эльфу на его ко мне претензии, заодно добавив про нынешнее, пусть ограниченное, но все же почти бессмертие разумных. «Мы это заметили», — печально вздохнул старый эльф. Особенно после того, как спустя полгода с момента своего возвращения из Ехалара Радон восстановил наконец-то первые храмы. Впрочем, узнали мы о том, что Радон вернулся далеко не сразу а лишь тогда, когда мирно ведущие себя досели вампиры неожиданно ударили нам в спину. Ты просто не представляешь, каково было наше удивление, когда убитые кровососы через какое-то время вновь начали возвращаться, устраивая жестокие и кровавые бои на улицах города. Их целью было уничтожить как можно больше старших офицеров и наместников в городах-крепостях. И, увы, им это отчасти удалось. Потом уже, когда мы схватили одного из них живым и начали пытать, тот проболтался о бессмертии и храмах и чуть ли не плевал в лица дознавателей, обещая лютую смерть лично от своих рук. Лишь ваннун Аннун-Верине, городе, находящемся дальше всего от горного хребта, где и обитали затаившиеся кровососы, мы сумели полностью от них избавиться, но удержать превосходство, как видишь, в итоге не смогли». Эти твари умело пользовались разбросанной по всем проклятым землям тайной сетью порталов. А мы слишком поздно научились находить и уничтожать арки. К слову, только благодаря этому Аннун и продержался так долго. Впервые такой портал мы обнаружили в подземной части города, в одном из замурованных помещений. А затем уже разведчики обследовали развалины двух башен в трех лигах на востоке, где и были замечены крупные отряды кровососов но и отлёгся. «Речь ведь изначально шла не об этом», — спохватился Синрим. «Ты знаешь, что даже Таруки и проклятые Зталы и те со временем воскресали, но не мы. И это несмотря на достроенный храмы Денниса в Амрун-Эчаде». «Ммм, странно, что лишь вы остались смертными». Задумчиво протянул я, вспоминая о том, что некоторые расы, как таковые, не имеющие покровителя, но живущие на территории, подверженной влиянию определенных богов, все равно стали бессмертными после того, как произошла катастрофа, навсегда оставившая в норе миллионы игроков. «Поподробнее, пожалуйста», — зацепился старик за мои слова. «Слишком долго рассказывать, и слишком все в этом рассказе будет взаимосвязано». — раздраженно заметил я. — А у нас разве есть хотя бы пара часов на беседу, что обязательно потянет за собой сотни вопросов? — Думаю, вряд ли. К тому же вы ведь не просто так тут собрались. — Там, — махнул я рукой примерно в сторону пустоши перед городом. — Огромная армия вампиров. — А там, в другую сторону, на море. Столь же большой флот орков, что вот-вот начнут высаживаться на берег в узкой бухте под обстрелом метательных машин вражеской армии. Так давайте для начала решим самый главный вопрос, а уж потом начнем попусты языками трепать. Ох, как же меня бесила эта медлительная рассудительность синримов. И что Айриль молчит? Она императрица или так? Просто погулять вышла? Сайглель, Крэбен прав. Поднялся со стула Лаэндалл. Но ну, наконец-то! Вновь в разговор вмешивается принц, и вновь все офицеры внимательно его слушают, совершенно не перебивая. И почему император не он? Неужели из-за того смертельного проклятия, что я умудрился исцелить по сути простым, пусть и доступным только сильным магам, заклинаниям? Скорее всего, именно так. Впрочем, это лишь догадки. Надо будет потом выяснить поточнее. Эх, когда бы ещё всё успеть? «Хорошо, память у меня бездонная, и я помню все, включая странную оговорку Аркенрида насчет не совсем человеческой расы Кирка Каразала». «На данный момент нам важнее помочь оркам», между тем продолжил принц. «Вы должны отлично понимать, что вампиры постараются навязать им затяжной бой, завалить трупами, но не дать и на шаг приблизиться к городу. Одновременно они усилят осадные группы и прорвут оборону замка, что поставит на нашей расе последнюю кровавую точку». Лайендалл поднялся со стула и вместе с Айриль приблизился к столу, на котором лежала раскрытая карта. Жестом подозвав остальных офицеров и меня, он произнёс. «Предлагаю собрать всех ринданов и во главе того странного зверя, о котором мне успела поведать моя сестра. Это он, видимо, озуровали, догадался я. Пока вы тут спорили непонятно о чём и попытаться пробить коридор до каменной бухты, Эльф пальцем провел дугу, зацепившую часть вероятностной армии противника, от крепости на утесе до значка в виде паруса чуть ниже на берегу. «Насколько я понял, именно там они должны высадиться?» Вопросительно взглянул он на меня. «Верно», — ответил я, быстро разобравшись в метках и названиях. Но когда я переместился на балкон башни, извиняюще развел я руками на недовольную гримасу Айриль. Первыми шли четыре самых крупных корабля под личным командованием адмирала. Он собирался совершить пробную высадку. А затем уже, когда первые отряды отобьют атаки вампиров и установят сколько-нибудь безопасную зону на берегу, должны были и остальные подтянуться. И много там зелено... Орков. Быстро поправился Лайнделл. Главное, что он потом при встрече так не выразился, а то в глаз быстро получат, несмотря на титул. Где? В первой группе. Экипаж одного галеона немногим больше пятисот разумных. А значит, учитывая, что к бухте подходит четыре таких корабля, первая группа будет общей численностью аж под две тысячи. И это с учётом того, что часть экипажа по вполне понятным причинам не станет высаживаться на берег». Произвёл я примерные подсчёты. «О!» — удивлённо протянул принц. «А сколько же всего орков в вашей флотилии?» «Не только орков», — со смешком заметил я. «Но и представителей ещё как минимум десятка раз нори. Да неважно». Отмахнулся от моих слов принц. «Цифры давай!» «Так...» — начал я рассуждать вслух. «Но учитывая, что галеонов у нас не так-то и много, и большая часть флота — это суда поменьше, и транспортники забиты оружием, продовольствием и снарядами для пушек...» «Потом объясню, что это такое...» — жестом остановил я вопрос, готовый сорваться с губ аэриль «В общем, думаю, порядка десяти тысяч, не меньше...» По комнате прошёлся облегчённый выдох. Эльфы как-то сразу повеселели, но Сайглаль быстро всех обломал. «Согласен, это много!» Строгим взглядом посмотрел он на принца, предвкушающего скорую расправу над кровососами. «Но не стоит забывать, что вампиров в разы больше!» «Не просто больше!» Вставил ей и своё веское слово, вспомнив вид с берега, но в особенности с балкона башни. «А как муравьёв-муравейники!» Вот только в отличие от вас, оркам не грозит окончательная смерть, хотя воскреснут они, увы, очень далеко отсюда. Понапрасну они, конечно, вряд ли рисковать будут, но уж жалеть себя точно нет. И к слову, если вампиры рискнут выбить орков с береговой линии, бросив туда хотя бы половину армии, то, поверьте мне, они сильно об этом пожалеют. Пушки, то самое оружие, что вам совершенно незнакомо, в слаженном залпе ничуть не слабее средненького боевого заклинания архимага. «Хотелось бы верить, но не могу». Потеряв подбородок, недоверчиво произнёс старый эльф. «Ваше право», — не стал спорить я. «А вот насчёт предложения принца повернулся я к Лайндалу. Прости, но твой план — откровенное дерьмо-то рука. Во-первых, зуровал Анра, хоть и зверобог?» Подобное утверждение вызвало озадаченное недоумение на лицах большинства эльфов. «Но не всесилен». «Если среди вампиров есть могущественные высшие и жрецы Радона, я не дам ему понапрасну рисковать своей жизнью. Во-вторых, вас слишком мало для прорыва». «Жрецов нет. Это я со всей уверенностью заявляю!» — воскликнул Сайглаль. «А высших?» — прищурился я. «А вот высших хватает. Но в чем проблема?» «Им легко удастся ослабить Зуровала», — пояснил я. В таком случае он станет полностью бесполезен, и теперь уже нам придется вытаскивать его из бойни. «Я помогу решить проблему с высшими, если мне дадут сотню кайсаров и хотя бы три десятка эльзергов!» Тяжелым басом совершенно неожиданно для меня заявил Дрегор, тот самый тролеподобный эльф. «Призраков меньше десятка, включая меня!» Тут же вступил в разговор худощавый неприметный эльф, поверх темно-серой брони которого, брони хоть и явно стальной, но очень подвижной, был наброшен черно-матовый плащ. Мало того, ушастый так и норовил скрыться в тени или слиться с местностью. «Если принц прикажет, мы готовы костьми лечь, но убрать всех высших, до кого только дотянемся». «У него явно какой-то из близких моему классов», Оценивающим взглядом скользнул я по эльфу, отмечая точность и скорость движений, постоянную неусидчивость и при этом совершенно нереальную концентрацию, словно сжатая пружина, готовая в любой миг выстрелить в нужную сторону. «Альвар, я не могу вам этого позволить!» заявил старый эльф. «Сайглель, это не тебе решать!» не согласился Альвар. «Внук, ты смеешь мне перечить Мои глаза сами собой расширились, а брови поползли к макушке. Как-то не очень похожи эти два эльфа друг на друга. Худощавый, но крепкий старый синрим с угрюмым кругловатым лицом и молодой, низкорослый для ушастиков, веселый парень с хищными чертами ночного охотника. «Так, погодите!» — бесцеремонно вмешался я, заодно жестом заткнув открывшего было рот принца, от чего тот слегка обалдел, но промолчал, давая мне слово. «Ты теневик?» — спросил я у парня. «Кто?» Тот поначалу не понял меня, но все же быстро догадался и опередил мою уточняющую фразу. «А, да», — ухмыльнулся он, — «только скорее призрак. У нас нет умений невидимости, как бы маскировки достаточно. Но учитывая возможность на время становиться бестелесными и менять структуру нового тела, получается почти то же самое. Хочешь покажу?» «Конечно», — удивленно воскликнул я. Сайглэль, дед молодого синрима, неловко пробурчал что-то про вечный выпендрёж и неугомонность юных эльфов. При этом смотрел он не только на своего внука, но и на столь же молодых царствующих особ, Лайнделла и Айриль, на что последние вообще никак не отреагировали, видимо, давно привыкнув к поведению старого офицера. Но я отвлёкся, чуть было не пропустив самое интересное. Альвар отступил назад в тень, мгновенно пропадая из виду, а буквально через пару секунд за моей спиной почудилось лёгкое дуновение опасности. На одних рефлексах, сдержав порыв махнуть кинжалом хаоса, я развернулся и, пригнувшись, попытался уйти из-под возможного удара. Ещё не до конца, сознавая увиденное, провёл серию захвата и обезоруживания противника. Вот только мои руки свободно прошли сквозь нагло ухмыляющуюся призрачную фигуру. «Какого?» Но договорить я не успел. Призрак сделал шаг вперед и безлобно ткнул меня в грудь, раскрытой ладонью. По сути, просто еле коснулся. И все бы ничего, но после столь аккуратного, я бы даже сказал нежного касания, я с трудом удержался на ногах. представляя что было бы, если бы он меня ударил. «И какого демона вы не могли на равных сражаться с вампирами?» Восхищенно воскликнул я, обходя по кругу парня в призрачно-мерцающей форме. Ради интереса даже еще раз рукой провел, и ощущение, словно я густой дым трогаю. «Против простых вампиров со столь же простым оружием легко, будь их даже целая армия», — пояснил старый эльф. «Альвар, хватит выпендриваться, принимай нормальный вид», — попросил он внука. «Крейбен, но ты опять забываешь про высших и жрецов. Пара наложенных заклинаний на оружие, и его клинок поразит Эльзерга в любой форме, как, впрочем, и псов, призванных Кайсаром. Вампиры отлично знали все наши возможности, прожив рядом не один век, и умело к этому подготовились». «А эффект неожиданности?» — тут же поспорил я. «Срабатывало раз-другой», — не стал вдаваться в подробности старик. Затем они просто создали следящие амулеты, способные засекать в сполохе магии хаоса, а точнее одного из заклинаний, на основе которого мы проводим модификацию телесной оболочки эльзергов. «Да они и без этого хороши, с одной только маскировкой», — вновь не согласился я, и Сайглаль неожиданно вспылил. «Не считай нас идиотами, Крейбен!» — воскликнул он. — Ты думаешь, мы не испробовали самые разные варианты? Уж ты, как человек, должен понимать, что наш военный опыт намного выше твоего не только за счет возраста синримов, но и войны с сородичами и вечной борьбе за жизнь в проклятых землях. — Возможно, — несогласно покачал я головой. — Но у меня есть идея, как облегчить прорыв. «Мне совершенно плевать на амулеты вампиров». «Алла-эвуаль» из раздела «Магии крови» способна скрыть небольшую боевую группу от большей части зрительных спектров и следящих заклинаний, и вряд ли кровососы будут раскидывать сеть, настроенную на магов крови, то бишь на самих же себя. Жаль только, что я раньше не догадался полностью перетряхнуть свою память. Это неплохо бы облегчило мне жизнь». «Как у вас со связью между отрядами?» «Осталось кое-что», — кивнул старик. «Пара десятков амулетов». «Тогда, Дрегор, с призраками я пойду лично. Но и ты с кайсарами без дела не останешься. Мне нужно будет отвлечь командиров армии вампиров. Удивить, запутать, ошарашить. Короче, любые безумства на твой выбор, но и особо там не геройствуйте. И начнёте вы только после моего сигнала. А до этого, чтобы вас никто не видел, не слышал и вообще не знал о вашем существовании, ясно? А твой зверь? Он будет с основной ударной силой». И жестом попросив мне не мешать, я присел на свободный стул и закрыл глаза. «Зуровал, ты там как?» — позвал я Зверобога. «Не беспокойся, к высшим кровососам не лезу, а жрец здесь только один, и он очень далеко». «Не лучшая новость. синрима говорили, что жрецов не видели уже очень давно, и в этой армии их тоже вроде как нет». «Они ошиблись». Я даже отсюда почувствовал, как волк небрежно пожал плечами. «Ты скоро вернёшься?» «Да, а что?» «Я тут сейчас со старшими офицерами армии, а заодно с принцем и принцессой план прорабатывал, как нам оркам, высадившимся на берег, помочь. Так что нужна твоя помощь». «Вот вечно ты лезешь не в своё дело», — посетовал волк и заинтересованно спросил. «И что надумали простые смертные?» «Будем прорываться, по крайней мере, со стороны замка точно. Нам нужно хоть на час создать безопасный коридор между крепостью и бухтой». вы самоубийцы раздраженно прорычал Зуровал. «Но...» «Ладно, демоны с высшими кровососами, они опасны, но убить меня или моих младших братьев не способны. А вот жрец...» «Крэйбен, я не трус, но рисковать понапрасну не хочу. Жреца оставь на меня». «О как!» — удивился Зверобог. «Уверен, что справишься?» «Да», — не задумываясь заявил я. Я пойду не один, так что шанс есть. А вот ты поможешь основным силам эльфов устроить прорыв, хорошо? Но только после смерти жреца, быстро уточнил волк. Тогда я даже и братьев своих призвать не побоюсь. Тогда возвращайся. Мне нужно тебя представить совету офицеров и принцу. Ну и чтобы вы тут общий язык сами нашли, без моего участия. Пять минут, — скороговоркой произнёс Зуровал. И мне то ли показалось, то ли я действительно на мгновение взглянул на окружающий мир глазами зверобога. Но в память навечно врезались страшные, сюрреалистичные кадры того, как выскользнувший из подвала полуразрушенного дома могучий зверь вихрем налетел на боевую шестерку вооруженных до зубов кровососов и буквально за секунду превратил тех в кровавый фарш, разрывая тела зубами и когтями. И все бы ничего, но явственно ощутил где-то в глубине своего собственного разума чуть ли не экстатическое наслаждение от скоротечной, жестокой и кровавой схватки. Это пугало ничуть не меньше, чем конечная смерть. Какого демона я не только радуюсь, но и получаю удовольствие от подобной вакханалии? Что это? Влияние связанного со мной зверобога или собственные изменения, происходящие внутри разума по не совсем ясным причинам».